Глава двадцать пятая. Неужели для того, чтобы выехать за город на два-три часа, необходимо собирать все эти корзинки с едой, какие-то пледы, подстилки, упаковки с напитками? Он уже не рад был, что предложил всем в майские праздники поехать куда-нибудь за город на свежий воздух. Из-за Ольги предложил. Думал, что прогулка пойдет ей на пользу, потому что, потому что, черт побери, чем больше проходило времени с той страшной зимы, когда она очутилась по злой воле в заключении, тем хуже с ней обстояли дела. Она почти сразу вернулась в фирму, где ее вполне нормально встретили, и принялась работать как проклятая, почти без выходных и обеденных перерывов. Тянула весь отдел на себе, отказавшись от помощника. При слове «помощник» ее передергивала. Не могла забыть вероломную Верочку, которая все еще находилась под следствием. Оля похудела, под глазами залегли тени, кожа сделалась бледной. Гера ее почти не узнавал. И не столько из-за изменений в ее внешности, сколько из-за резкой смены настроения. Из-за того, что она все чаще замыкалась в себе и все время задавала ему один и тот же вопрос. Каждый день один и тот же вопрос. Его не нашли. В первые месяцы бросалась она к нему навстречу, когда он возвращался домой после службы. Его все еще не поймали. Это конец марта, апрель. Его никогда не поймают. Это было сказано уже не в форме вопроса неделю назад. То, что Фролов где-то живет в свое удовольствие, ест, пьет, что-то планирует, куда-то ездит, с кем-то знакомится, с кем-то спит, сводила Геральда с ума. Каждый день он думал о нем, заново опрашивал свидетелей, собирал улики. К счастью, нашлись люди, которые узнали по фотографии парня, который привозил жертвам покупки и потом посещал их перед убийством. Разговорили того соседа одной из жертв, которого посетил его племянник. Он тоже дал показания под протокол. К тому же через неделю после того, как Ивана прооперировали, позвонила Вера Ивановна и предложила заехать к ней. Она познакомила Геру с молодой женщиной, которая пришла не одна, с приятелем. И эта молодая женщина рассказала удивительную историю про поломку ее нового холодильника. «Поломка была пустяковой», — без конца встревал в рассказ ее приятеля. И я бы даже сказал, что это было сделано специально, если бы не был уверен в обратном. «А почему вы уверены в обратном?» — задал резонный вопрос Гера. «А зачем это кому-то?» — удивленно вскинулись на него оба визитера. «Действительно. Ну и, наконец, самым главным свидетелем был Иван, на которого было совершено покушение Фроловым». И плюс к этому обнаружились записи с камеры наблюдения, где отчетливо видно, как в мужской туалет заходит сначала Фролов, потом Иван, а затем Фролов выходит. Время, когда Фролов там находился, совпадало с временем, когда было совершено покушение. Больше входящих и выходящих оттуда мужчин зафиксировано не было. Все, бери его и пакуй. Улики собраны. Папка с делом пухла день ото дня, а... а Фролов как сквозь землю провалился. Ориентировки были отправлены всем отделам полиции. Фролова не могли не узнать, если он, конечно, не изменил искусно внешность. Если изменил, то найти его не представляется возможным. Почему? Да потому что у них не было его отпечатков. Не было. В квартире Ольга после его измены вымыло все собственноручно, чтобы и духу его там не было. В квартире убитой любовницы, думая фролов сам прибрал. Дачный домик. Да, он пропал без следа, и надежд на его поимку оставалось все меньше и меньше. И Ольга это тоже прекрасно понимала. Поэтому и становилось день ото дня все мрачнее. Их отношения. Их отношения тоже оставляли желать лучшего. Гера винил во всем самого себя, считая, что за долгие годы холостяцкой жизни разболовался оброс махровым эгоизмом и не может сделать счастливой любимую женщину. Они все чаще молчали за завтраком, не обедали вместе, редко встречались за ужином, поскольку он очень поздно возвращался. Секс тоже стал редкостью, будто они прожили вместе лет двадцать. И Гера утром Не раз обнаруживал Ольгу в соседней комнате на диване. Вот так-то всё развивалось. Вернее, всё разваливалось. «Ваши отношения изначально не просто складывались. Пыталась как-то анализировать Алина, когда Гера к ней приехал в растрёпанных чувствах и решил остаться на ночь, чего никогда не случалось прежде. Были друзьями, незаметно друг для друга влюбились. Но это опять же для тебя было ясно, что ты ее любишь. Она-то не сразу разобралась. Она же была замужем. Она до сих пор, кажется, не разобралась. Отозвался он ворчливо, свернувшись калачиком на мамином диване. Алина не выбросила его, отреставрировала. Даже обивку нашла точь в точь такую же, как была. «Дай ей время, Геральт». Алина присела рядышком, погладила его по голове, как маленького. Все уладится. На ее долю столько всего выпало. Мало того, что муж ее предал, так он еще оказался серийным убийцей. Мало этого, попытался ее посадить в тюрьму по ложному обвинению. У кого хочешь, нервы сдадут, дорогой. У Геры от прикосновения ее ладони сладко щемило сердце. Хотелось зажмуриться и вдруг услышать грохот посуды на кухне. По субботам с утра там всегда грохотало, когда он был ребенком. Эта мама собиралась тряпать пироги со всякой разной начинкой. Он любил с повидлом и яблоками, Алина с капустой и яйцами. И он, чтобы не нарваться на капусту, осторожно протыкал каждый пирожок сбоку. Мама ругалась и шутливо замахивалась на него полотенцем. Алина пирогов не пекла. Считала, что перещеголять мать ей не под силу, зато она великолепно научилась запекать мясо. Особенно в последние месяцы. Вася устроился на работу, потом пристроил и брата. В доме появились деньги, настроение поднялось, Геру стали чаще звать к обеду. Вместе с Ольгой, конечно, звали, но она редко принимала приглашение. «Я не могу смотреть им в глаза», — призналась она как-то, когда Гера особенно разбушевался из-за ее отказа. «Кому?» «Ребятам. Я их почти не различаю, и кажется, что им обоим это чудовище вонзило нож в грудь». Да, ей было непросто. А ему? Смотреть в любимые глаза и видеть там пустоту и ничего более? А однажды он чуть не сдался и едва не ушел от нее просто замутило от того, что она сначала отдернула руку, когда он попытался удержать ее в кухне после воскресного завтрака, потом отказалась пойти с ним прогуляться. А днем вообще улизнула из дома. Гера не взбесился, нет, его просто замутило от возникшей в области желудка пустоты. И он даже за сумкой потянулся. Но, слава богу, вовремя Люська позвонила. Она ведь так и не вернулась после новогодних праздников. Осталась у новоиспечённого жениха. И летом собиралась закатить пышное торжество по случаю собственного бракосочетания. Как-то заезжала в город наскоком уладить проблемы по коммунальным платежам, но их дома не застала. Телефоны тоже не отвечали. Она надулась и укатила снова. Но время от времени звонки от неё поступали. И, как ни странно, Ее громкий голос, порой срывающийся на истеричные нотки, действовал на Геру позитивно. Может, он устал от тишины, разрывающей их с Ольгой отношения? Может, ему этот больничный покой надоел? Люська, как всегда, наорала на него, обозвала бесчувственным чурбаном, приказала терпеть Олькины выходки, так как ей тяжелее всех, и под конец спросила, Так и не нашли, как сквозь землю провалился паскуда, пожаловался Гера. Грех так говорить, но надеюсь, что он не выдержит и снова засветится. Каким интересным образом, насторожилась сразу Люська, снова убьет кого-нибудь? Ты дурак, да? Ты бы на это не надеялся. Убивают каждый день. почерку преступника почти всегда остается прежним, возразил Гера. Ему надо было надеяться хоть на что-то. Нет, поначалу он очень надеялся на банковскую карту, которую якобы оставил в доме бывшей подруги один из прежних подозреваемых. Он очень надеялся, что убийца, Фролов, захватил эту карту с пин-кодом с собой. Он держал постоянную связь с банком, и каждый раз, когда приходили сообщения, он нервно дергался. А вдруг? Вдруг это сообщение как раз на эту тему. Вдруг Фролов решил обналичить денежные средства. Но сообщений такого характера не поступало. Деньги лежали на счете нетронутыми. — Слышишь, Гера, а может, карта не у него? — предположил однажды его помощник Игорь. — А где же она? Разозлился он тут же. Он всегда теперь злился, когда его лишали надежды на поимку Фролова всю квартиру просеяли включая мусорное ведро ничего куда она могла подеваться этот хмырь мог ее и не оставлять раз оставил стоял на своем гера паренье врал смысл мог оставить согласно кивал игорь а его бывшая подруга могла ее следом за ним форточку выкинуть ничего мол мне тебя не нужно проваливай вот это могло быть Тут Гера не стал спорить. Но в таком случае карточку никто не нашел, раз деньги так и лежат на этом счете. И он даже грешным делом, когда снег начал стаивать, походил под окнами последней жертвы. А вдруг? Никакого вдруг не случилось, конечно. Банковской карты под окнами не нашлось, и он ждал, терпеливо ждал. Оля надела тонкие светлые джинсы, которые носила еще в юности. Долгое время они на ней не сходились. Клечатую рубашку поверх однотонной синей футболки, летние туфли на низком каблуке. Взяла в руки бейсболку, повертела ее в руках, вздохнула и вдруг, глянув на Геру с мученической улыбкой, прошептала. «Как я не хочу никуда ехать, Гера!» почему удивился он хотя и самого эта предвыездная суета уже достала. Оленины корзинки и пледы они грузили полчаса. «Просто не хочу». Она опустилась на краешек кресла в гостиной, зажала ладони коленками, плечи поникли. «Я бы с радостью осталась дома, Гера. Мы так никуда не ходим, не ездим». Начал он вполне спокойно, но закончил неожиданно с раздражением скоро разговаривать не будем друг с другом что происходит оля ее спина согнулась подбородок уперся в верхнюю пуговицу клетчатой рубашки оля заплакала что опять от жалости у него заныло сердце но он решил не подходить может может ты не любишь меня она отрицательно качнула головой значило ли это не люблю или «нет, люблю, конечно», оставалось только догадываться. Гера уточнять не стал. Накатилась злоба, глухая и черная. Ему хотелось схватить ее, встряхнуть как следует, чтобы она раскричалась, забилась в его руках, чтобы орала, как ненормальная, захлебываясь слезами. Но только чтобы не молчала, черт побери, сколько же можно? «Оля, может мне уйти?» Она вздрогнула, вскинула на него испуганные мокрые глаза и снова отрицательно качнула головой. Слава богу! Гера опустился перед ней на коленки, обнял за талию, подтянул к себе. Она не сопротивлялась, но и не сделала попытки обнять его. — Что с тобой происходит, Оля? Мне же тяжело! — прошептал он. — Мне тоже, Гера! — шепнула она в ответ и ее пальцы неуверенно прошлись по его волосам. «Чего ты хочешь? Ну чего?» — произнес он с надрывом. «Я точно знаю, чего не хочу». Она убрала свои руки и повернула голову, глядя куда-то в сторону. Хотя там ничего интересного не было. Те же шкафы, тот же диван, дверь в спальню. «Чего не хочешь?» «Чтобы ты уходил от меня», — ее голос вибрировал. «А хочешь чего?» «Чтобы... чтобы эта тварь сдохла!» И ему на щеку закапали ее слезы. На то, чтобы выйти, наконец, из квартиры и поехать за Алиной и племянниками, ушло много времени. Ольге пришлось успокаиваться, а делать это она любила, запершись в ванной. Там бесконечно долго лилась вода, гремели флаконы и потом она вышла с красным сердитым лицом и опухшим носом. Ревела. Из города они выехали уже после обеда. Оля сидела впереди, рядом с Геральдом, сзади — Алина, Иван, Васька. Разговор не клеился, и через двадцать минут пути пассажиры на заднем сидении принялись клевать носом. «Ты хоть знаешь, куда ехать?» — спросила Оля едва слышно. «Да». Он кивнул и через полкилометра свернул с трассы на ухабистую дорогу. «Классно!» — скептически поджала она губы, когда ее на очередной кочке тряхнуло. «Отдохнем на славу!» Но потом, примерно через километр, колеса зашуршали по гравию, и вскоре за еловым частоколом открылся потрясающий пейзаж. Прекрасное озеро в кольце смешанного леса, с высокими берегами, с пробивающейся майской травой. Гера помнил это место еще ребенком, когда вместо озера здесь был глубокий котлован, заброшенный строителями из-за близко расположенных грунтовых вод. И леса не было. Торчала мелкая чахлая поросль из елок, берез и тополей. Сюда их однажды привозил отец. Обещал, что со временем это место будет великолепным. Вот дети подрастут. Дети подросли, отец ушел, мама умерла от горя и одиночества. А место, как и предсказывал отец, преобразилось до неузнаваемости. И Ольга даже сумела отвлечься и сыграть с Васькой в волейбол один на один. Иван в играх участия не принимал, хотя доктора и разрешили ему не слишком подвижные забавы. Он сидел на старом пледе рядом с матерью, слушал их с Герой воспоминания и томно улыбался весеннему солнцу. «Хорошо», — сказал он часом позже, ни к кому конкретно не обращаясь. Они как раз ели жареное на углях мясо, запивали его соком и минералкой и почти не разговаривали друг с другом. Оживление спало, Снова возникла напряженность. Ольга все время отворачивалась, когда Гера смотрел на нее в упор. Алина все больше смотрела по сторонам, и губы ее подрагивали, и, видимо, затасковала от воспоминаний. Может, представляла, как бы было все, если бы папа не ушел, если бы мама так рано не умерла. Почему-то Геральду казалось, что она именно об этом думает. Васька без конца названивал своей подружке и шептал что-то глупое. И тут Иван возьми и скажи: "Хорошо". "Что хорошо?" Алина потянулась к нему, но сын увернулся. "Ма, не надо", он поморщился. "Что я маленький, что ли?" "Что хорошо-то, Ванечка?" Ядовито оскалился Васька, пряча мобильник в карман. "Что неплохо?" «Хорошо, что я могу дышать», — совершенно не обидевшись на язвительного брата, ответил Иван. «Слышать вас, видеть. И могу мечтать». О чем? Вдруг встрепенулась Оля и посмотрела на него как-то странно, будто была с ним на одной волне. Ванька вернул ей ее взгляд, такой же диковатый и странный, и сказал. «О том, что я когда-нибудь встречу это чудовище, и одному Богу известно, что я с ним сделаю. И она, потянувшись к нему с другого края пледа, крепко поцеловала его в лоб. А еще через десять дней, как раз после любимого праздника Геры, Дня Победы, ему на мобильник пришло сообщение. Выдача наличных на сумму 35 тысяч рублей выполнена банкомат, И дальше шел длинный ряд непонятных Геральду цифр и остаток денег на банковской карте. Следом пришло еще одно сообщение о съеме такой же суммы, потом еще и еще, но уже по 15 тысяч. Он снял 100 тысяч, возбужденно нарезая круги по кабинету полковника, докладывал Геральд. «Банкомат, я выяснил, находится в Курской области». «Городок небольшой, и...» «И ты теперь решил, что как только приедешь, так сразу встретишь его на улице?» скептически фыркнул начальник. «Он мог там быть проездом, мог снять деньги и уехать. Да и вообще это мог быть не он вовсе. Что ты мне тут голову морочишь?» «Так точно!» — перебил его Гера. «Но это все, что у нас есть!» я прошу вашего разрешения выехать туда и игоря возьмешь как уже решенным сказал начальник оформляйтесь местных я сам оповещу ты прав это единственная наша ниточка иначе иначе нам его никогда не найти.